Глава 166. Энциклопедия. Дыхание. Женщины и мужчины по-разному воспринимают мир. Для большинства мужчин события развиваются линейно, а для женщин скорее волнообразно. Это потому, наверное, что они ежемесячно получают доказательство того, что выстроенное может развалиться, а потом опять воссоздаться. Они воспринимают вселенную как постоянную пульсацию. Этот основополагающий секрет запечатлён в их организме. Всё растущее в конце концов уменьшается, всё поднимающееся потом опускается, всё дышит, и не следует опасаться того, что за вдохом последует выдох. Хуже всего пробовать задерживать или останавливать дыхание, так недолго и задохнуться. Недавние астрономические открытия показывают, что наша вселенная, плод большого взрыва, которую всегда считали непрерывно расширяющейся, тоже может скукожиться. Произойдёт большое сжатие, максимальная концентрация материи, результатом чего может снова стать большой взрыв. Получается, что даже вселенная и та дышит. Edmund Wells. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.